Эпилог. Ты разговаривала с Алексом. Элли тихонько подошла ко мне и села на край кровати. Месяц назад, когда меня вызывала тайная полиция, пришлось вновь вспомнить прошлое. Я сжала руки в кулаки. Плохие воспоминания жгли душу, если бы не Рэй, сидящий со мной и держащий меня за руку. Надеюсь, они не надумали его освободить. Сестра поёжилась, будто спину лизнул холодок. Они его освободили. Сухо отчеканил я. Шутишь? Ничуть. Но если разобраться, то ты бы лучше предпочла тюрьму, нежели подобное существование. Алексу посчастливилось надеть ошейник своей матери, которую недавно казнили за измену. Мой бывший жених и истинный больше не сможет превращаться в дракона. Ошейник не позволит. Да и магии в нем осталось не так много после случившегося в храме. Для него такая жизнь не жизнь вовсе. Лучшего наказания не придумаешь. Теперь и по моему телу пробежали ледяные мурашки. Я каждый день благодарила богов, что они сняли с меня метку золотых. Однако, если вспомнить, я прошла тогда через такую адскую боль. Запястье жгло неимоверно сильно, будто я держала руку над открытым огнем. И Алексу тогда досталось, хоть он и заслужил эту боль. Боги поквитались за меня, поэтому я постаралась забыть его, выкинуть из головы. И сейчас он несет наказание за то, что поддержал мать и столкнул Стейси с башни небесных сфер. Хоть он утверждал, что это произошло случайно, вина полностью висит на нем. Предполагаю, Алекс не сдержался, а после обвинил во всем Бена, которого он и вправду видел возле комнаты Стейси. Но Бен хотел из-за своей любви помочь ей избежать, просто в голове не укладывается. Что способна сотворить с нами любовь? Но я никогда его не винила и искренне жалела. Слава богам, Бен смог оправиться от этой потери. А я все-таки не пойму. Элли легла со мной рядом. Благо, кровать была большой. Как так получилось, что метка изменилась? Я за тебя безумно рада, Рэй замечательный. И тогда он так самоотверженно хотел сражаться за тебя. Это дорогого стоит. Но как? «Это все боги. Они дали мне подсказку», — я улыбнулась. В храме у нас был с ним разговор. Алекс солгал мне. Когда его кровь капнула на алтарь, он не должен был лгать, а он соврал. Видимо, боги решили так его наказать. Золотой еще довольно долго приходит в себя. Страшно представить, что творилось в его голове, когда в храм влетел вихрь. «С богами шутки плохи», — философски хмыкнула Элли, и я не могла с ней не согласиться. Все вышло, но не без боли и страданий. Как там папа? Весьма неплохо. После того, как он отказался от столицы, дела пошли чуть лучше. В нашей провинции все ходят только в старого лекаря. Съезди к нему, он будет рад. Лучше пусть сам приезжает. Бравится не так далеко от Иза. А леди Эдерли? Пусть приезжает вдвоем. Я же не могу на них дуться всю оставшуюся жизнь. Я напишу им. Элли улыбнулась. Кстати, со дня на день должна приехать тетя. Маркус больше не появлялся. Элли нахмурилась. Думать и говорить о своем бывшем муже ей было тоже неприятно. По закону он может видеться с сыном. Маркус учит его летать. Все-таки они драконы. Разорвать эту связь? Нет, я не могу. И я положила голову на плечо сестры. И тут резко поднялась волна боли. Я сделала глубокий вдох, так как учила меня Элли. «О, боги!» Эли встала, как ужаленная. «Неужели началось?» «Кажется, да», — глухо выдохнула я. «Сейчас я за поветухами. Потерпи, это не больно». «Не больно?» Элли надо мной точно издевалась. «Рожать не больно? Вот уж сказки». Низ живота снова резануло, словно острым лезвием. Через минуту в комнате набралось достаточно народу. А еще через два часа я держала на руках крохотный сверток. Ручки и ножки малыша были с маленькими гладкими черными чешуйками. Они так красиво переливались на солнце, что я довольно долго не могла отвести от них взгляд. Через какое-то время пришел Рэй. После того, как он выпустился из академии и начал представлять свой клан в совете, Рэй очень изменился. Возмужал, повзрослел, стал еще сильнее. Я едва успела окончить академию, как мы поженились. «Но как ты?» — дракон сел на край кровати. Все хорошо». Я чуть перевстала и передала ему сына. Во взгляде Рэя я видела столько умиления и щенячьего восторга, что у меня слезы на глазах выступили. Мы заслужили счастье, и я была уверена, его у нас никто не отнимет.